«Они сбежали», — сообщил Люкс Франку за пару секунд до того, как к тому прислали официальный отчет об улетевшем с планете крейсере и состоянии майора Нарида, отравленного неизвестным веществом. «Ну, ясно», — вздохнул на это Франк, уточнил, будет ли Нарид жив, и, махнув на все остальное рукой, велел действовать по плану, провести проверку местности, а потом уничтожить планету, быть может, найти следы того и и. Он ещё раз посмотрел на новости о Финнерере, убедился, что для того сделают всё возможное, усмехнулся отчёту о трагедии в совете, нашёл того, кто займётся расследованием, а потом вызвал к себе врача. Всё, я готов нормально лечиться, объявил он, снимая браслет связи. Он назначил ответственных на все важные дела, знал, что они справятся, запросил себе люкса, который, по его мнению, больше не нужен в Академии наук, и мог спокойно позаботиться о себе. Это хорошо. — сказал ему Николас Форд, но тут же нахмурился, потому что в палату зашел парень в военной форме с какой-то коробкой. — И это вы называете лечиться? — Это не мне, это вам, — сказал Франк с горечью в голосе, а потом кивнул, давая понять, что коробку надо отдать врачу. Николас хотел спросить, что это, но коробка была приоткрыта, и он увидел в ней потрепанный блокнот, который сразу узнал. В нем Дориан делал записи еще со времен подготовки к университету. Он записывал там всякие интересные случаи. От одного вида этого блокнота у мужчины навернулись слёзы. Он открыл коробку, не в силах уже спросить. Это вещи, которые были у Дориана Фордова во время задержания, пояснил Франк. Ваш сын невиновен. Данные о нём восстановлены, а акт о посмертной реабилитации скоро будет вами получен. Николазов вздрогнул, глядя на него испуганно. Мне жаль, но Дориан погиб вчера на Зипе 3. Не то яй сказал Франк, а Николас не ответил. Он просто поставил коробку на стол и тихо заплакал. Впервые с того момента, как узнал о баресте сына. Заплакал тихо, шипя от боли, которую он терпел целый год, боясь верить, что его сын преступник. Спасибо, хотел он сказать Франку, но не мог. Просто обещал ему мысленно, что обязательно поставит его на ноги. Как можно быстрее. Ради врачебной чести семейство Форт.